Майя. Селен. Мост Кинетика. Кровь лилась по его рукам. Он шагал по кровавым лужам. Воздух был тяжелый, вязкий и очень горячий. Каждый вздох давался с трудом, его приходилось отвоевывать. Вокруг клубились безликие тени на фоне багрового зарева. Тени протягивали к нему неестественно длинные руки с когтями или кинжалами. Он не мог понять разницы. Думать было сложно. Меча нет, он потерял свой меч. Сути нет, он потерял свою суть. Жизни нет, ее он тоже потерял. Селин резко проснулся. Сознание толчком вернулось, прогнав сон. Он не запомнил, что было во сне. Какие-то тени, движения, боль. Точнее, он вспомнить не мог. «О да, старые милые воспоминания!» Проснулся в глубине сознания месть. Последние дни он появлялся всё чаще. Теперь эта селена уже не пугала. Он начал привыкать к этому жестокому голосу на границе своего разума. Последние четыре дня были тяжёлыми. Ему удалось поднять мужиков во главе с сопленом и убедить их уходить сразу, не пряча добро. Пять трупов на поле очень ему в этом помогли. Несколько парней покрепче вооружились вилами. Три охотника сменили наконечники на стрелах. Селена ставил себе меч и два кинжала. Мужики были разумными и под мечи не лезли, слушали Селена. но ну и лучники сильно помогали, хотя бить в щели доспехов и не привыкли. За эти четыре дня они истребили еще три пятерки разведчиков-северян. Те, увидев толпу мужиков и баб с детьми, решали, что легко их рассеют, и нападали. Их ждали стрелы в упор, неровный и жидкий строй извил, и селен, готовый их убивать. Пока шли первый день, мужики обсуждали, где это он набрался такого опыта, что изрубил пятерых северян. После первой стычки, посмотрев на него в деле, разговаривать об этом перестали. Просто все стали держаться от него подальше. Кроме стрел, они потеряли только одного парня, который во время схватки слишком отбился от других и попал под удар топора. Насмотрелся на Селена и полез геройствовать. Двое были слегка ранены. Сам Селен тоже заработал неприятный порез на локте левой руки. Сустав, к счастью, не пострадал, но меч он держал теперь только правой. По пути к ним присоединялись еще группки беженцев из небольших деревень в округе. В основном были женщины и дети, успевшие спрятаться от врага. В эти деревни врывались пятерки разведчиков, поджигали, рубили кто ближе и гнали выживших на юг. Вместе с ними двигалось уже около 500 человек. Становилось всё сложнее сохранять темп движения. И к тому же Селен уже всерьёз опасался засад, ведь группа в полтысячи человек в районе, где пропало уже несколько групп разведчиков, обязана привлечь внимание северян. Поэтому шли не трактом, а тропами, которые хорошо знали местные охотники. Так было медленнее, но надёжнее. Радовало одно — До Каллимара оставалось не более двух дней пути. «Селен, завтра придется выходить на тракт. Кривая делает петлю, и дорога одна, через мост. Если будем обходить, то придется пройти всю излучину, а потом еще и болото, только через две, если не три недели с юга выйдем к Каллимару». Подойдя, сказал Брен, один из охотников. Именно он нашел Селена пять лет назад в лесу. Подошел и Аплен, организовавший всех беженцев. без которого вряд ли бы они успели уйти так далеко от разведчиков-северян. По сути, их продвижение держалось на способности Аплена убеждать людей и страхи перед Селеном. Он никому не угрожал, но видевшие Селена в бою начинали бояться его больше северян. «Мне это не нравится, Брен. Лучше пройдем безлюдными местами. На мосту нас точно будут ждать. Лучше обойти», — подумав, проговорил Селен. «Селен», — вступил в разговор о плен, — «не получится, нам уже нечего есть, дети голодают. Если завтра мы не достанем припасов, то...» Он не продолжил, но весьма красноречиво вздохнул. Селен крепко сжал зубы и поймал настороженные детские взгляды. «Слишком взрослые для детей». Двое малышей стояли рядом, слушая... Худенький мальчик с разными глазами и девочка, лицо которой украшало россыпь шрамов. Они присоединились к группе беженцев вблизи Краста, и пару раз Селен уже видел их рядом. Их родителей он не видел. Что-то в них казалось ему странным. Подойдя, он спросил. «Родители где?» Мальчик немного сжался и отвёл глаза в сторону. Точнее, один глаз. Второй продолжал смотреть прямо. Девочка напротив посмотрела с вызовом, выпитив немного челюсть. Вблизи Селен понял, что ее лицо обезображено не шрамами, а маленькими язвочками. «Мы сироты, и мы тебя не боимся!» Селен ухмыльнулся. Матерые мужики, знавшие его до этого пяток лет, боялись, а эта соплячка нет. Причем, похоже, правда не боится, в отличие от мальчишки. Тот от его улыбки скис совсем. А девочка смотрела все так же, с вызовом. Забавно. Обычно месть в его глазах вызывал у всех трепет. «Эй, вообще-то я люблю детей!» Селен ждал продолжения шутки в стиле «особенно на завтрак». Но месть, уловив его мысли, лишь взрыкнул и ушел глубже. Так что его присутствие едва чувствовалось. Понятно. И правда понятно, почему у них тогда взрослый взгляд. «Сироты быстро взрослеют». Селен отвернулся от них обратно к Аплену и Брену. «Хорошо, идем к мосту. Надеюсь, прорвемся». «Селен! А они не могли еще не подойти?» Аплен смотрел с надеждой. Селен лишь хмыкнул. На следующий день растянутая колонна беженцев свернула в сторону тракта. Спустя час Брен вернулся от тракта с известием. Он столкнулся с пятеркой разведчиков и уже думал прощаться с жизнью, но разведчики оказались имперские. Как выяснилось, в этот момент к мосту по тракту как раз приближался подранный отряд имперцев. Когда Селен и плен подошли к отряду, им сказали, что это остатки манипулы Легиона Север, посланные на Север остановить набеги. Селен хмыкнул. «Остановили». По его прикидкам, на ногах было около 150 человек. Часть с легкими ранениями. Еще десяток тяжело тяжелораненых отряд тащил на самодельных волокушах. Среди имперцев было около сотни разведчиков, лучников и менее пяти десятков легионеров. На пять десятков приходился один опцион и два декана. Более высоких чинов просто не осталось. Рыцарей и магов тоже не было. При этом на хвосте у них сидело несколько сотен северян. Передряга надвигалась знатная. «Мы пропустим вас, прикроем отступление. Возьмите только наших раненых. За собой постараемся разрушить мост. Кто не успел и остался на этом берегу реки, тот уже в руках северян», — говорил хмурый опцион лучников. «Есть проблема. Мы мозолим глаза северянам уже давно». «Наверняка кого-то послали устроить нам встречу. Тут единственное узкое место, где мы вынуждены были выйти на тракт. Если северяне договорились с охотниками из других деревень или просто выпытали это, то на мосту будет засада», — ответил Селен. Опцион присвистнул. «Значит, мы чуть не оказались зажаты?» «Боги, у нас не хватит людей на нормальный прорыв! Кулак рыцарей истребили полностью!» Я могу послать только десяток-два разведчиков. Десяток разведчиков. Хорошо, я с ополченцами и десятком пойду перед колонной беженцев. Должны прорваться. Принял решение Селен. Может быть. А ты где служил до того? Корпус Зари? Не знаю. Меня пяток лет назад в лесу нашли охотники. Без памяти. Опцион недоверчиво хмыкнул, но больше с расспросами не лез. Наверняка решил, что Силен дезертир. В другое время это породило бы массу проблем. Но сейчас было не то положение. Если перед тобой опытный солдат, бери, что дают, и не морщись. Командовать будет он. Опцион махнул рукой на одного из разведчиков, худощавого и с острым носом. Парень не промах, единственный добрался до нас от кольца и раны. Тот подошел и как-то слишком широко улыбнулся. Он казался напряженным. «Разведчик Колин, так как я не декан, предпочту, чтобы командовал ты. У тебя вроде бы опыта таких стычек много». Селен нахмурился и кивнул. Разведчик, казалось, немного расслабился. Они пошли в голову колонны. «С чего ты взял, что я смогу командовать?» «Взгляд у тебя такой... командирский». «Это мы умеем!» Снова проснулся в голове Селена месть. «Да заткнись ты!» «Вяло подумал Селен. С одной стороны, он уже привык к присутствию мести и милосердия. Особенно радовало, что последний чаще молчал, но иногда от разговоров внутри головы она начинала немилосердно болеть. Десятью минутами позднее Селен, Колин, десяток разведчиков и три десятка мужиков покрепче подошли к мосту. Они обгоняли беженцев минут на пять. Больше ждать было нельзя». Опцион предупреждал, что вряд ли они продержатся долго на открытом пространстве тракта. Чтобы уйти от преследования северян, им нужна была преграда в виде реки. Если разрушить мост, то пара десятков лучников легко сдержат идущих вброд одиночек. Когда они подошли к мосту, там их уже ждали. Три трупа в имперской форме разведчиков. Те, кого Опцион послал ранее к Легиону с известием о разгроме манипулы, и человек, их убивший, стоял на середине моста. Один. Мак. Судя по одежде с нашитыми на ней камешками и кусочками металла, кинетик. «Вашу ж мать!» – тихонько сказал Колин. Мак резко полетел вперед так, что почти мгновенно преодолел расстояние в 10 метров, оказавшись прямо перед ними. Тут же поднялся на полметра, зависнув над поверхностью моста, и выстрелил своими зарядами в солдат и деревенских мужиков, взятых Селеном к мосту. Пришитые к одежде мага камешки и куски металла сорвались с его одежды и с огромной скоростью устремились на людей Селена. Один камень ударил его в плечо, пробив куртку и застряв в плоти. Селена отбросила назад и развернула. Из сорока человек на ногах осталось трое – Колин и два мужика с вилами. Маг мягко приземлился на мост. «А он новичок?» Прошептал месть. «С чего ты взял?» Мысленно спросил Селен, все еще находясь в шоке от раны и гибели своих людей. «Он не убил самых опасных. Нас!» Тут же месть предложил план действий. Селен, успевший понять, что месть имеет огромный опыт сражений, не споря метнулся к магу, достав меч. Боковой удар с левой руки. Широкий, сильный замах. Локоть болел, но сейчас было не до таких мелочей. Когда дамага оставалось не более нескольких десятков сантиметров, меч чуть не вырвала из руки Селена. Используя силу толчка меча, Селен развернулся вокруг своей оси, отпустил меч и ударил правой рукой кинжалом. Меч улетел в сторону дальних деревьев. Вот так, как только он давит. «Отпускай и разворачивайся быстро, используя силу его толчка!» Опытный маг, по словам мести, оттолкнул бы не меч, а самого Селена. Причем так, что он улетел бы обратно в Краст. Хотя все маги обычно инстинктивно толкали оружие, так как оно меньше весит и подсознательно представляет больше угрозы, чем человек это оружие держащий. Этот маг, к счастью, был неопытным и слишком заботился о своей шкуре. Поэтому, даже поняв, что Селен его не боится, отталкивал не угрозу в виде наглого мужика, а лезвие, которое должно было эту шкуру продырявить. С кинжалом он поступил также Правую руку Селена толкнула назад. Кинжал вырвало из руки. Отрезкой смены направления все кости заболели. Мышцы свело судорогой. Желудок оказался у самого горла. Но тут подоспел приказ мести. Бе И левый кулак Селена, дополнительно ускоренный вращением вокруг своей оси, врезался в скулу мага. Что-то хрустнуло в кулаке, что-то хрустнуло под кулаком. Мага отнесло в сторону. Он должен был упасть с моста, но замер на месте, будто бы прибитый к воздуху у самого края. «Боги, а он ничего!» Заметил месть. Селен уже метнулся к магу, пока тот не пришел в себя. схватил его за плечи и потянул на себя со всей силы. Как объяснил месть, опытный маг просто сохранил бы себя в состоянии покоя. Кинетика невозможно сдвинуть, если тот этого не хочет. И нельзя удержать против воли. Способности взлетать, развить огромную скорость в любом направлении за доли секунды, разбить вдребезги почти любую преграду. Опытные кинетики были синонимами слова «свобода». Только вот этот кинетик не был опытным. К счастью. Мак попробовал оторвать себя от Селена, его потянуло спиной назад с моста. Как только Селен почувствовал, что маг начинает движение от него, он сменил направление своего движения. Если до этого он тянул на себя, то теперь толкнул так, что маг налетел спиной на перила моста. Этот трюк не прошел бы, если бы одновременно маг магией толкал Селена, Но и тут Макс сглупил. Месть объяснял, что в таких случаях многие маги почему-то инстинктивно применяют магию к себе. Сломав сделанные из дерева перила моста, оба полетели в реку. «Теперь главное не давать ему думать, чтобы им руководили первобытные инстинкты», – добавил месть. Вселен начал душить незадачливого мага. Потом ослабил хватку. Тот непроизвольно вдохнул. «В реке!» Мутная вода не давала ему ничего видеть, но кинетики всегда могут взлететь вертикально вверх. Вода вокруг Селена ощутимо похолодела. Ему самому стало холодно. Значит, Макс собрал тепло вокруг. И они тут же взмыли из воды на десяток метров, оказавшись куда выше моста. Селен крепко держался за куртку мага. Тот, полузадушенный, откашливающийся, со слезящимися от мутной воды глазами, не понимал, что происходит вокруг. Это был шанс Селена. Оторвав правую руку от куртки мага, он достал свой короткий и узкий треугольный кинжал и всадил его по рукоятку в глаз мага. Когда маг видит атаку, он может ее отразить. Все молодые маги, не только кинетики, учатся отслеживать малейшие движения вокруг. и отталкивать быстро несущиеся на них предметы. Поэтому мага почти никогда нельзя убить стрелой или стоя лицом к лицу любым оружием. Но если маг пропустил удар, то он умирает почти так же, как и любой человек. К счастью, этот маг был неопытным и умер легко. Сила, что удерживала мага на высоте десятка метров, исчезла, и Селен, все еще державший труп мага за ворот куртки, рухнул в воду. Удар был жесткий, несмотря на то, что Селен успел сгруппироваться. На мгновение он потерял сознание и глотнул воды. С трудом оттолкнувшись от дна, о которой я успел удариться ногами, Селен вынырнул в нескольких метрах от моста и, кашляя, поплыл к берегу. Чувство было такое, будто на нем плясали два пьяных титана. С трудом выбравшись на берег, он отдышался и поплелся к мосту. Вдруг, кроме мага, на том берегу ждали еще солдаты северян. В кустах около моста он наткнулся на двух сирот, замеченных им ранее. Похоже, они, избежав от беженцев, подглядывали из кустов за сражением. Девочка возбужденно говорила мальчику. «Карир, ты же тоже маг, ты был обязан помочь им, ты бы тоже мог летать, как тот маг. Мы не пробовали такого, как бы я проделал что-то подобное?» оправдывался мальчик. Селин рыкнул. «Ты маг? Как?» Оба ребёнка повернулись к нему. Мальчик опять был испуган, в отличие от девочки. «Я не маг. Я просто...» «Да, карьер несколько дней назад нашёл семя и проглотил. Он теперь маг!» Селен хмыкнул. «Ну да. Мальчик, человека магом делает не только семя хаоса, но и знания». «Что?» Мысленно удивился Селен. «Что?» Месть, судя по всему, был удивлен не меньше. «Ну, я кое-что знаю о том, каково это быть магом», прошептал в мыслях Селена милосердие. «Ах ты жалкая собака!» Взвился месть. Селен зажал нижнюю губу зубами, чтобы прекратить перепалку в своей голове вспышкой боли. Потом сказал «Идите за мной». Не оборачиваясь, он пошел к мосту. Колин по-прежнему стоял на краю моста среди трупов. Беженцы большей части уже перешли на другой берег. Задерживались только родственники мужиков, пошедших с Силеном. Колин заметил «А ты везучий паренек!» Силен тоже мрачно хмыкнул. Он не был готов легкомысленно относиться к этому, с учетом того, что почти четыре десятка человек только что погибли у него на глазах от одного движения мага. «А это что за детки?» Холин с интересом разглядывал сирот. «Наш новый маг и его... сопровождающая. Отправляйся к опциону и доложи о потерях и о том, что мост свободен. Да, это вроде как и не нужно». Селен обернулся, увидел легионеров и разведчиков, спешно марширующих к мосту. «Опцион приказал уже отступать?» спросил Селен у мрачного декана легионеров. «Нет больше опциона. Теперь старший я». «Все быстро на мост!» Селен кивнул и поторопил последних беженцев. Он не разрешил забрать покойников. Времени не было. Мост нужно разрушить как можно быстрее. Благо у него, а точнее у милосердия, появилась идея. «Отходи быстрее, декан. Мост разрушит паренек». Он показал на сироту. Декан посмотрел на него, как на помешанного. «Он маг, был учеником, должен справиться». объяснил Селен, не желая вдаваться в детали. Парнишка было запротестовал, но девочка на него шикнула и заставила замолчать. «Умная малышка». Когда последние солдаты перешли мост, и лучники встали на другом берегу, изготовившись к стрельбе, Селен взял парнишку за плечо и пошел к деревянному покрытию моста. Девочка увязалась за ним. Но Селен не стал ее одергивать. «Ему надо показать новую силу», произнес милосердие. Опоры моста были каменные, с ними они сейчас ничего не сделают. Был бы с ними полноценный маг, можно было бы снести и их, но работать надо с тем, что есть. Хватит того, что они уничтожат деревянный настил. Это задержит северян на нужное время. «Ты работал только с теплом?» — спросил милосердие устами Селена. «Да, пробовал вбирать силу из воздуха, воды, дерева и огня». «Хорошо». Я постараюсь тебе объяснить один трюк, который раньше использовали маги, работающие с огнём. На самом деле всё, что может гореть, имеет такую же силу, как само горение. Представь себе, когда горит полина в огне. Оно долго-долго понемногу отдаёт свою силу для того, чтобы поддерживать огонь. Но эта сила есть в дереве всегда, не только когда оно горит. Ты должен почувствовать эту силу. Её будет очень много». Больше, чем ты привык брать из воздуха или даже из огня в костре. Количество силы будет зависеть от веса дерева, которое ты будешь пытаться использовать. А еще эта сила зависит от того, что ты используешь как топливо. Разное дерево запасает разное количество тепла, но при горении оно не сильно отличается. Порох, например, запасает тепла куда меньше, чем дерево. А вот горное масло куда больше, чем дерево. «И зачем вы все это мне набалтываете?» В растерянности возмутился мальчишка. «Зная все это, ты сможешь лучше использовать преобразование силы. Когда маг использует силу, он теряет ее часть. Чем больше он знает о том, что пытается сделать, тем меньше он теряет силы. Если ничего не знает, то теряет очень много или вообще не чувствует нужную силу. Поэтому семя хаоса не делает тебя магом». «Магом тебя делают знания, малыш». Кажется, селенду этого не говорил столько слов за полгода. «Откуда ты все это знаешь?» – удивленно спросил Селену милосердие мысленно. Он не понимал и половины того, что пытался объяснить милосердие. «Да он вообще умник, в отличие от меня. Вот я магию всегда терпеть не мог», – раздраженно подумал месть. Милосердие на их перепалку внимания не обратил, продолжая объяснять мальчику его задачу. «Ты должен взять всю силу, что будет в дереве. Оно сгорит сразу, будто бы горело долгие часы. Останется только пепел и немного угля. Тебя переполнит силой. Постарайся направить ее максимально широко от себя. Но не в воздух, а на дерево вокруг. Если направишь в воздух, то тепла окажется слишком много». Для того, чтобы изменить температуру дерева, нужно больше силы, чем для изменения температуры воздуха. К тому же дерево тяжелее, а это важно, как ты уже наверняка понял, для передачи тепла. Тебе нужно сильно увеличить температуру как можно большего участка настила вокруг тебя. Тогда дерево загорится. Загорится? Но ведь я буду стоять на мосту. Я тоже сгорю. А мальчишка-то трусоват, возмутился месть. «И малость туповат», – тяжело вздохнул милосердие. «Не бойся, я обвяжу тебя веревкой», – Селен показал веревку, приготовленную заранее. «Ты пойдешь на тот конец моста, сожжешь как можно больше дерева прямо перед собой, применив накопленное внутреннее тепло дерева, и подожжешь, используя полученную от сгорания силу, как можно больше дерева вокруг себя. Как только я увижу вспышку, вытащу тебя за веревку на участок моста, который не горит». и мы повторим то же самое, пока ты не сожжёшь всё покрытие моста. Не бойся». Мальчик пару раз сглотнул и, наконец, кивнул. «Именно поэтому магии, работающие с огнём, его не боятся. Они часто окружены им со всех сторон. Но страха у них нет, потому что есть ещё один секрет. Если тебе становится горячо, то ты забирай тепло вокруг себя из воздуха и направляй его вниз». В землю или на дерево, или вверх. Теплый воздух всегда будет подниматься от тебя. Используя этот прием, ты не сгоришь, даже если будешь со всех сторон окружён огнем. Главное, не наглотайся дыма. Если я не смогу тебя вытащить, ты не сгоришь, а только искупаешься в реке». Милосердие улыбнулся. Это успокоило мальчика. Удивительно, но все трое улыбались по-разному, Улыбка Селена была скупой. Улыбка мести пугала даже ветеранов Легиона. Улыбка милосердия успокаивала. Через полчаса всё было кончено. От моста остались только опоры и немного тлеющего покрытия. Перейти по мосту не смог бы никто. Северяне подошли поздно, когда от моста осталось менее четверти настила, и лучники легко отогнали их стрелами. Мальчик, весь в копоти и вспотивший, как мышь, Стоял, покачиваясь перед строем лучников, которые отдали ему и Селену воинский салют. Их встретила также искренняя улыбка девочки. И горе тех, кто потерял своих родных на другом конце моста. Видя их, милосердие страдал в голове Селена. Так всегда на войне. Подвиг и счастье для одних спасшихся, горе для части выживших и гора трупов. Группы на войне появляются всегда и в большом количестве. Селен был мрачен. Милосердие плакал. Месть смеялся. Голова болела все сильнее. Но беженцы и оставшиеся в живых сотни солдат были спасены.